— Ну, здорово, Кучеров, — кивнул Гуров. — Не ожидал, что тебя в органах оставят. Нашлось, кому поддержать трудную минуту. Не очень весело улыбнулся подполковник. Правда, из Москвы с глаз долой пришлось убраться. — А вы, я гляжу, оставили профессию? Или обстоятельства заставили? — Хотя для вас это ссылка не назовешь, если мэром станете. Встреча была не очень радостной для обоих, если вспомнить обстоятельства их знакомства. Несмотря на звание Кучерова, операция это была не его ума, дело, и распинаться перед подполковником на тему своей легенды Гурову тоже не хотелось. Разыгрывать обиженного, ссылаться на то, что он недополучил чего-то, чего заслужил. Поэтому Лев коротко пояснил. «Устал. Пусть молодежь теперь землю роют, А честно служить можно на любом посту. Вот решил попробовать, пока есть такое предложение». Видимо, фраза про честную службу резанула Кучерова, как ножом по сердцу. Он опустил голову и нахмурился, не зная, стоит ли продолжать разговор или лучше закругляться. Гуров бывшего участковый жалеть не намревался, дружеских отношений у них тоже не было, так что он сухо бросил. Ну, желаю успеха. Повернувшись, пошел к машине. В этот момент он буквально спиной почувствовал горький взгляд подполковника. Что ж, званий высоких он добился, от тюрьмы Гуров его спас. Наверное, и все остальное в жизни у Кучерова сложилось, кроме очень большого разногласия с совестью. Это тоже было неплохо. Но Гуров слишком презирал бывшего участкового, чтобы устраивать с ним вечером посиделки за коньяком и воспоминаниями. Для кого другого он был бы готов немного побыть жилеткой, в которую плачутся. Но только не для того, кто нарушил присягу и опозорил офицерские погоны, Пусть даже и попытался искупить свою вину. Оказалось, что Липатов не оставил без внимания короткий разговор Гурова с человеком в полицейской форме. Старый знакомый, поинтересовался референт в машине. Кто? Гуров сделал вид, что не понял вопроса. А тот подполковник, который к вам подходил. Полицейский. Подполковник? Да, знакомый. Сводил у нас судьба однажды, правда, очень давно. А что? Мне показалось, что вы как-то холодно с ним обошлись. — И что? — удивился Гуров. — С чего это вы взяли, что я должен целоваться с каждым офицером полиции? Целоваться не обязательно, как всегда обстоятельно и терпеливо стал пояснять свою мысль Липатов. Просто нужно поддерживать отношения как можно с большим количеством людей, обладающих реальной властью, имеющих высокие чины и звания. В вашем предстоящем положении мэра Покровска это все может пригодиться, — Да сейчас от таких людей зависит количество голосов наших избирателей. Чем больше начальник, тем больше у него подчиненных, на которых он имеет то или иное влияние. При определенном желании любой начальник... — Стоп, стоп, стоп, Эдуард! — замахал руками Гуров. — Как вы любите все разжевывать и раскладывать по полкам! Все я понимаю, только этот подполковник никакой не начальник, а нуль без палочки. Он всего лишь преподаватель в учебном центре, Такого низкого звена, что в гражданской жизни можно сравнить даже не с ПТУ, а с курсами переподготовки. — Тогда понятно, — согласился референт. Но впредь прошу вас внимательнее относиться к восстановлению контактов с теми людьми, которые вам могут понадобиться в вашей будущей карьере. Гуров отвернулся от референта, закрыл глаза и стал считать про себя до десяти. Лепатов в последнее время раздражал его и доводил своим поведением до белого коленя. Переодевание в повседневный костюм под надзором Лепатва заняло буквально пять минут. Оставалось еще время забежать в буфет, выпить чашечку кофе и спокойно посидеть с сигаретой. Все чаще и чаще у Гурова возникала потребность устраивать вот такие передышки в уединении. Очень уж его доставало присутствие Эдуарда. референт своей назойливостью мешал думать. А думать было о чем? Времени прошло очень много, тщательно разработанная операция по легальному внедрению Гурва прошла успешно, но он все еще топчется где-то перед дверью в комнату, где сложены все тайны смерти мэра Чуканова и мэра соседнего города, которая произошла почти год назад и была не менее странной. Требовались новые ходы, новые идеи и информация. Нужно было как-то раскрутить на информацию своих работодателей Коруля и Финогенова, и убедиться, что они либо причастны к смерти Чуканова, либо непричастны. А потом уже продумывать и делать новые шаги. Та часть окраины Покровска, куда привели Гурова, выглядела безобразно. Особенно в сравнении с другими окраинами. Власти вылизывали и облагораживали въезд в Покровск со стороны Москвы. Новенький асфальт, покрашенные бордюры – Цветники, тщательно подстриженная трава по обочинам, веселенькие ухоженные киоски и остановочные пункты. Даже дома частного сектора тут выглядели добротно и зажиточно. Был в Покровске свой район элитного коттеджного строительства. Небольшое Лебединское озеро обросло за десятилетия разномастными домами и замками по всему периметру. Там был и асфальтированный подъезд к поселку, и асфальтированные улицы, и даже свой пляж на берегу. То, что Гуруф увидел здесь, заставило его поморщиться. Остовы кирпичных стен не позволяли определить даже сколько этажей у зданий, стоявших на этом месте. Во время войны тут располагался номерной Ивако-госпиталь. Старинные здания, еще древолюционные постройки в три кирпича выдерживали и бомбежки, и испытания времени. Не выдержали они только бесхозяйственности чиновников и жадных рук местного населения – падкова до любого брошенного имущества или бесхозных строений долбили и ломали заваливали целые участки стен тракторами а потом вручную очищали старинные крепкие кирпичи от не менее крепкого раствора и увозили на свои участки сколько домов и сараев было построено из этого вечного древолюционного кирпича оставалось только догадаться Когда-то и здесь кто-то пытался что-то строить, то ли коттеджи, то ли птицеферму или МТС. По руинам понять невозможно. Сюда же кто-то десятилетиями легально или нелегально свозил строительный мусор. Наверняка закапывали тут и мертвых домашних животных. А если порыться, то с неимейшей вероятностью можно было найти и захоронение просроченных сельскохозяйственных удобрений, химии. Гаденький был пустырь. Не пустырь, а памятник прежней власти – Кто и когда пропустил момент, когда еще можно было все восстановить, рационально использовать, остановить загаживание территории? И среди всего этого безобразия выселись два холма. На одном еще виднелся проржавевший насквозь железный конус со звездой на шпиле. На втором не было даже этого, а ведь это братские могилы умерших солдат. Это после 42 второго года каждого умершего от ран хранили в отдельной могиле и ставили жестяной знак с номером. А тогда, в 42 втором когда под Москвой перемалывали войска немецкой группы армии Центра, когда потери наших войск только за лето составили почти девятьсот тысяч убитыми и ранеными, сюда везли и везли искалеченных, умирающих людей. Сутками не отходили хирурги от операционных столов, люди умирали ежедневно десятками. Сколько еще тут было братских могил, помимо этих двух чудом сохранившихся холмов? Определить теперь уж невозможно. Чтобы перезахоронить останки всех умерших в госпитале хотя бы в одной новой братской могиле воздвигнуть на ней подобающий памятник, нужны длительные и дорогостоящие раскопки. Сегодня Гуров приехал сюда, чтобы участвовать в закладке освещения символического камня на месте, где планировалось построить часовню. Приехал и другой кандидат, правозащитник и скандалист Вольшаков. Рискнул приехать и вице-мэр Захаров. Гуров подумал, что последнему наверняка придется после церемонии ответить на массу неудобных вопросов журналистов. Как получилось, что священное место оказалось превращенным в помойку? Но долго исполняющего обязанности мэра обязывал его быть на этой церемонии, значит, Захаров уже продумал, как будет колемить позором и нехорошими словами своих предшественников, которые проявили такое равнодушие в перемешку с кощунством и попустительством вандализму. Первыми на церемонии выступали лидеры патриотического движения, которые совместно с Советом ветеранов Покровского района долгие годы буквально били в набат по поводу этого пустыря. Затем подключилась церковь, и только потом уже активно стала разбираться и помогать городская администрация. Это спустя больше полусотни лет после окончания войны. Странная мы страна. От имени городской администрации выступил Захаров. Он клятвенно и горячо заверил, что доведет благородное дело до конца, что будет не только воздвигнуто Часовня а будет разбитый парк Победы с аллеями и это место станет традиционным местом народных гуляний и различных патриотических мероприятий. Лев подумал, что насчет гуляний Захаров сказал зря. Как-то неуместно, а не фактически на кладбище. Потом подошла очередь выступать самому Гурову. Текст короткого выступления ему составил Липатов и содержал оно такие же абстрактные обещания, как и у других кандидатов, якобы отражало его, Гурова, личное отношение к сложившейся ситуации и сегодняшнему событию кстати, не отличавшиеся оригинальностью, а скорее банальные. Но в последний момент Лев отказался от этого текста. Поднявшись на деревянную, на скорую руку, сооруженную плотниками трибуну и посмотрев на лица фронтовиков, сразу понял, что требуются совсем другие слова. Он стал говорить о современной армии, которую стремятся сделать профессиональной, что, по его мнению, правильно, Пусть не служат все, кому это дано, кто в силу своего характера и других особенностей сможет стать хорошим солдатом, профессионалом своего дела. Не каждый может быть солдат, им нужно родиться. А тогда в 41-м солдатами пришлось стать всем. И становились, и сражались, и умирали как солдаты, потому что не было иного выхода, как подняться всем, независимо от того, дано тебе природой или не дано. И в этом трагедия любой войны, потому что погибали первыми те, кому притило военное дело, кому не дано с легкостью убивать людей. И сколько их осталось после победы искалеченных. Искалеченных не только физически, но и душевно, потому что они заживо прошли через настоящий ад. Но они пошли в него, добровольно пошли, чтобы ценой своих жизней спасти страну. И вот в этой земле... Которую дармоеда с высокими званиями глав председателей иных руководителей района своим бездействием, равнодушием и душевной чертостью превратили в помойку. Здесь лежат солдаты, мальчишки, десятиклассники, которые ни разу в жизни не брились, не целовали девушек, рабочие, которые хорошо умели работать на станках, и крестьяне, любившие, умевшие работать на земле, инженеры, ученые-интеллигенты, да мало ли кто. И это большая потеря для страны, потому что здесь, как и в других могилах времен войны, лежит самый цвет народа — молодые, сильные, умные, умелые. И всем им пришлось надеть серые солдатские шинели и идти умирать. Гуров обратил внимание, что перед трибуной воцарилась странная тишина. Даже ветер утих, и птицы перестали щебетать. Он вдруг сбился с мысли и взволнованно пообещал, что независимо от того, станет он мэром или не станет, в любом случае расшибется в лепешку и доведет дело до конца. Он, полковник Гуров, это обещает. Зрители взорвались овациями, а Лев с хмурым видом спустился с трибуны и отправился в сторону машины, где его догнал вездесущий референт. Очень горячая и впечатляющая речь, Лев Иванович. Торопливый с обычной занудливостью заговорил Липатов, принаравливаясь к широкому шагу полковника. Хороший экспромт, но все же зря вы отошли от текста, который я вам приготовила. Видите ли, ваша речь возымела действие большей частью на ветеранов. Но их-то среди избирателей – единицы. Мало их осталось. А для основной массы населения, для журналистов, которые будут освещать события и высказывать в прессе свое мнение, сказанное вами слишком непрофессионально. Это только эмоции – никакого конструктивизма. Гуров круто развернулся и, вцепившись пальцами в на пиджака референта, рванул его на себя. — Слушай, ты, П Эдик, — зло прошипел он прямо в бледный нос Лепатва, — пошел ты, знаешь куда, со своими советами. Куражиться над такими вещами я никому не позволю. Технолог хренов. Если все это так и станет пустой болтовней, я вам устрою. Я вам такую устрою, что на том свете тошно будет. Я вспомню, что у меня есть связи». И, отпустив пиджак опешившего референта, снова быстрым шагом пошел к машине. Настроение у него было самое, что ни на есть паршивое. Неизвестно, что там наговорил Липатов и как он сам оценил вспышку негодования Гурова, но вечером в гостиницу заявились оба работодателя король был как всегда степенен с налетом некоторой ленивости а вот феногенов выглядел встревоженным как настроение лев иванович поинтересовался младший партнер едва они переступили порог номера и поздоровались с Гуровым. никак отрезал гуров с вызовом и выжидательно замолчал что это вы вмешался король — Дела идут просто отлично, ваш рейтинг необычайно высок. Надо отметить, что тут и ваша личная заслуга, и заслуга нашего уважаемого технолога. — Благодарю, — с усмешкой ответил Гуров и снова замолчал, ожидая, что ему наконец поведают о причине неожиданного визита. Мы, Лев Иванович, хотели обсудить с вами дальнейшую политику. Переглянувшись к королем, начал излагать феногенов. Компания близка к концу, и все шло как нельзя лучше. Я бы сказал с полной гарантией вашей в ней победе. — И вы решили отказаться от политической борьбы? — попытался угадать Гуров. — Что? Типун вам на язык? Мы пойдем с вами до конца. Просто появилось некоторое осложнение в виде нового конкурента. Эдуард Николаевич не успел посвятить вас в подробности. Вот мы и решили сделать это все вместе. Провести, так сказать, мозговой штурм. Гуров вопросительно посмотрел на Лепатова, но тот внешне нисколько не выразил тревогу, а приступил к изложению с обычной бесстрастностью автомата. В предвыборную гонку включился новый претендент, человек в городе хорошо известный. Это Лукьяненко, владелец довольно сильного агропромышленного комплекса Подмосковья. Он родом из этого города и, видимо, решил сделать политическую карьеру. План его просто не нов. Сначала он мэр родного города – затем депутат по области, затем Госдума. Мы, Лев Иванович, снова вставил феногенов, оцениваем шансы Лукьяненко как очень высокие. Но и ваше положение далеко не безнадежное. Сейчас главное не делать ошибок. Возможно, что у конкурента достаточно финансов, чтобы продержаться до конца кампании. Начал он, по крайней мере, очень энергично и с серьезными вложениями. Мы его напору можем противостоять только профессионализмом Эдуарда Николаевича. Финогенов живо обернулся к Липатову. «Что нам сейчас нужно и можно противопоставить Лукьяненко?» Гуров собрался пошутить и подсказать, что Феногенов только что сам сказал. «Профессионализм», но решил, что лучше воздержаться от оскорбительных шуточек. «Во-первых, — кивнул Липатов, — у нас есть серьезный козырь. Аграрный опыт и аграрные достижения Лукьяненко неприменимы в черте города» и тут он не может претендовать на профессиональное превосходство. Выше его тут только Захаров, а вы, Лев Иванович, идете наравне с Большаковым. Во-вторых, Лукьяненко в своей программе делает упор на бизнес и любовь к малой родине. Если второе – просто слова, которые уже никого ни в чем не убеждают, то первое – при определенной подаче и грамотной критике может вообще сыграть против него. Бизнесмен не будет стараться для простого народа, Он будет стараться для бизнесменов. Это неистребимое мнение в головах простых людей. Если мы удачно развернем это направление в контрагитации, то самые сильные позиции останутся у вас, Лев Иванович, и у Большакова». «Большаков просто клоун», — пренебрежительно вставил Феногенов. «Поэтому все шансы у вас». «История знает множество примеров». Страшнотворный для Гурова монотонностью начал возражать Лепатов когда к власти приходили абсолютно ничего не представляющие собой люди. И приводила их в власти толпа. Толпа, которая боится настоящих личностей, не верит им. Толпа, которая созрела для глупости выдвинуть в лидеры человека из своей среды и со своим уровнем интеллекта. Конечно, в истории каждого государства эти моменты были настолько непродолжительными, что многие историки не обращают на них внимания. Но тем не менее они существовали и были настоящей национальной трагедией. Это все понятно. Первым не вытерпел король и перебил лекцию референта. Давайте срочно ликвидировать наши наиболее слабые места. Завтра предстоит встреча с предпринимателями. Контингент – малый и средний бизнес. Уж для них-то Лукьяненко ближе, чем полковник милиции. Я это уже учел, согласился Лепатов. Встречу мы построим следующим образом. Гуров весь вечер старательно поддерживал разговор, участвуя в обсуждении тактики и стратегии во вновь открывшихся условиях. Участвовал, а сам с нетерпением ждал окончания этого совещания, чтобы повернуть разговор в нужное ему русло. Для этого требовался вполне определенный момент. Вроде все уже оговорено, но работодатели еще не прощаются. Начинил он свою тему раньше времени, и его тут же прервут. Прервут, отделаются общими фразами – потому что не обсуждено главное, а возвращаться к ней второй раз было бы странно. Начинать слишком поздно, когда бизнесмены посчитают разговор оконченным и исчерпывают собственный лимит свободного времени, тогда они тоже отделаются общими фразами, из которых информации не почерпнешь. Но Гуров не был бы Гуровым, если бы не поймал нужный момент за хвост. Все-таки за ним был огромный оперативный опыт. Нужный момент ознаменовался фразами, выражавшими общее удовлетворение выработанной позиции. По идее, дальше должны последовать общие пожелания держаться, быть собранным, ну и, естественно, здоровье, успех, хорошее настроение. — А вы уверены, что мы вычислили всех наших конкурентов и предусмотрели тактику борьбы против них? — вдруг спросил Гуров. — Каких это всех? — не понял Феногенов. На сегодняшний день в избиркоме зарегистрировано четыре кандидата. Я имею в виду не ставленников вроде меня, а тех, кто стоит за ними. За мной стоите вы со всей мощью вашего бизнеса и с вашими инвестиционными проектами. Все понятно с Лукьяновым, Большаковым. А кто стоит за Захаровым? Точно ли нам все ясно с Лукьяновым и Большаковым? — Захарова определенно кто-то тянется из покровителей в правительстве Московской области, — сказал Лепатов. — Подожди, Эдуард, — остановил референта Коруль и внимательно посмотрел на Гурова. — Вы что-то определенно имеете в виду, Лев Иванович? — Конечно. Я определенно имею в виду смерть моего предшественника, мэра города Чуканова. В силу того, что почти год назад при не очень понятных обстоятельствах трагически погиб еще один мэр из соседнего города — то возникает масса вопросов. Работодатели переглянулись. «В первом случае годичной давности, насколько я помню, уголовное дело было закрыто за отсутствием состава преступления». Несколько недоуменно ответил Феногенов. «С Чукановым закончится тем же самым. Мы немного навели справки и выяснили, что ему просто стало плохо за рулем во время движения на трассе. По-моему, там и речи не идет об убийстве. А у вас что, иные сведения?» У меня вообще нет никаких сведений, поэтому я и завел этот разговор», — пояснил Гуров. «Вам это легче сделать, чем нам, пожал король своими круглыми грузными плечами». «Учитывая, с какой обидой с какими упреками я ушел из управления, соваться туда за помощью было бы наивно. Во-вторых, в наше время можно так завуалировать убийство, что разобраться бывает очень и очень сложно, по крайней мере, очень долго. А вы мне сами говорили о конкуренте в Борисовском заводе» ведь ваш проект ударит по их доходам и их планам инвестиций. — Шацкий, конечно, не ангел, — сказал Финогенов и посмотрел на своего партнера, как бы ища поддержки. Но не бандит же. Смысл ему мараться и рисковать всем ради части прибыли. Итоги патетической. — Как раз Шацкий-то и есть бандит, — неожиданно возразил король. Но вам, Лев Иванович, наемного убийца, опасаться нечего. Не того масштаба тут игра, чтобы трупы сыпались со всех сторон, как в плохом детективе. Попытались они сговориться с Захаровым. Получилось, он стал тормозить наш проект. Чтобы закрепить успех, его тянут в мэры. Получится – хорошо. Не получится – значит, не получится. — А вообще-то вам, Лев Иванович, связи своей полицейские восстановить, — посоветовал Хеногенов. Не хотите с начальством, так ведь у вас же там друзья, коллеги остались, через которых можно что-то решать. И особенно не отшивайте тех, кто к вам как мэру начнет льнуть. Об особенно интересных личностях говорите нам с Борисом Осиповичем. Мы их устраивать будем, помогать кому надо. Глядишь, и у вас своя команда сложится. Разговор потек в иное русло, и Гуров стал активно показывать, что он все прекрасно понял, все запомнил и все принял к сведению. Гостей удалось выпроводить минут через пятнадцать. Теперь осталось дождаться Катю. По договоренности она должна была следить за тем, когда уйдут работодатели, и только потом подняться в номер к отцу. Катя влетела, как всегда, без стука, сияющая и довольная. — Папка, привет! — чмокнула Гурова в щеку и плюхнулась на диван так, что ее короткая юбка взвелась парусом, открывая стройные и загорелые ноги до... — Не переигрывай! — строго произнес сыщик. Виновата. Задорно ответила Катя, взгромоздив одну ладошку на теме, изображая головной убор, а вторую приложив к виску и гриво отдавая честь. Исправлюсь. Вот сразу и начинай справляться. устало посоветовал Гуров, садясь в кресло напротив. Что нового? Девушка посмотрела на знаменитого сыщика с сожалением и, вздохнув, стала рассказывать уже серьезным голосом. Лаборатория зарылась в анализах, но кое-что наковыряли. Очень уж у них работа там кропотливая, Лев Иванович. Короче, препарат, которым предположительно отравили Чуканова, не фармакологический, не фабричного производства. Слишком много примесей. Ну-ка, подробнее. Медицинские препараты фабричного производства идут максимально очищенными. А когда препарат создают в кустарных условиях, то в нем по чисто техническим причинам остается много примесей. Так что его синтезировали чуть ли не в домашних условиях. Или в плохой лаборатории. Подозреваемых, как и версию, следствия три. Первая – жена. У нее есть только слабенький парикмахерский салон, что никак не назовешь семейным бизнесом. Почему же не назовешь? А потому что дохода он приносит мало, сама жена им не занимается, а только числится учредителем, единственным, а управляет салоном наемная директриса – Думаю, что Чуканов ей этот салон открыл, чтобы был чем заняться, а не страдать от безделья. Но ей кажется лень, потому что она, как нам рассказывали, только поначалу занималась всем сама, потом наняла директора и села дома. Так что Лев Иванович убивать мужа из корыстных побуждений у нее повода нет. Кстати, любовника тоже нет. Можно сказать, что они друг другу не изменяли. Что значит можно сказать? Изменяли или не изменяли? «Но какой вы непонятливый, товарищ полковник!» Снова стала игривая Катя. «Ни у нее, ни у него постоянных любовников не было. А все остальное, что случалось между делом, если случалось, и называется, можно сказать, не изменяли». «Теоретик!» — изумился Гуров. «Это что же, современная молодежная философия?» «Не-а!» — расхохоталась девушка. «Это я только что придумала, для удобства объяснения. Ну вот». Дальше идет Захаров, который теоретически мог убить, чтобы освободить себе место наверху. У него, как у заместителя, могло быть море возможностей подсыпать лекарства в еду или питьё. Ну и третья версия, самая хиленькая, потому что по ней нет конкретных подозреваемых. Это профессиональная деятельность. Кому-то он мог перейти дорогу или наступить на хвост. На какой-то бизнес-проект, какой-то отвод земли или что-то там еще, Зарубить инвестиционный проект – задумчиво добавил Гуров. Вот-вот обрадовался Катя. Вот его, ваши короли и Финогеновы, и убрали. А вместо него решили найти марионетку. То есть вас. Тут я не согласен, Катюша. По словам того же короля, они с Чукановым как раз договорились. Мэр не противился проекту. Я ему верю. Почему? Че, не мог соврать? — Мог, но смысла в этом вранье нет никакого. И мэру нет резона отказываться от проекта, который положительно бы повлиял на экономику города и на занятость населения тоже. А все вместе положительно бы повлиял на репутацию мэра. Нет, Катя, они в самом деле договорились, только реализовать не успели. Если Чуканова в самом деле убили, то только те, кому этот проект мешал. Угадай с трех раз, кто является конкурентом нового завода по переработке мусора. Старый завод. Ну, не старый в прямом смысле этого слова, а тот, что построен первым. Тот, в который вложены инвестиции иных владельцев. Такой завод под Москвой уже есть, и он должен развиваться, расширяться. Вот где нужно искать заказчика в подмосковном городе Борисове. Тебе задание, Катюша, запоминай. Надо установить прошлое, очень отдаленное прошлое собственника Борисовского завода, некого человека по фамилии Шацкий. Король его недавно вот в этой комнате назвал бандитом. Думаю, что он использовал не аллегорию. Второе. Надо установить, кто тянет в мэры Захарова. Есть подозрение, что у него есть рука в правительстве Московской области или Москвы. Будет схема, будет и версия. Поняла? Да, запомнила. — А теперь скажи мне, что это завертлявый тип с тобой по улице вчера гулял. — Ха, засмеял Катя. — Ухажер. В клубе познакомились. Мне прямая роль обязательно нужно, чтобы вокруг парни убивались. Я же Деваха еще та. Не совсем приятный тип, но с ним весело. Чем же он не совсем приятный? С интеллектом беда, соответственно, и с культурой. Найди покультурнее, хотя вот то-то, где его найдешь. Там, где мне приходится бывать, аспиранты философского факультета МГУ обычно косяками не ходят. Практически встреча с представителем малого и среднего бизнеса на следующее утро сорвалась. Те, на кого рассчитывал Липатов, либо передумали приходить вообще, либо заинтересовались конкурентом и стали делать свой расчет на Лукьяненко. Собравшиеся в зале были представители если можно так выразиться, только малого бизнеса. Индивидуальные предприниматели, торговавшие одеждой, обувью, гонцерией, имевшие, скорее всего, по одной точке, где, собственно, сами и были продавцами. Бизнесом это можно назвать только с очень большой натяжкой. Польза для города в виде налогов или создания рабочих мест чисто символическая. Не стоят в очереди в центре занятости, и то хорошо. А уж что они там со своими тряпками зарабатывают, вообще непонятно. Примерно такого же уровня были и вопросы. Пеняли на федеральные законы, требовали ответы и обещания решения от будущего мэра. Как там Катя вчера рассказывала, Беда с интеллектом. Потом посыпались предложения еще глупее. И бесплатные, то есть без арендной платы, павильоны для торговли, налоговые льготы и еще что-то, чего Гуров так и не понял. липатов очень активно помогал Гурову с ответами, потом стал отвечать за него, и с приличия спрашивая, правильно ли он говорит. Затем начался сплошной базар. Орали все, и бабье, которых тут было большинство, и несколько мужиков. Они уже никого не слушали, а просто давали выход своим эмоциям. На то и базар, что на нем хорошо себя чувствуют те, у кого есть потребность периодически поорать, кому и повод для этого искать не нужен. алипатов красный от натуги сделал попытку завершить встречу, пообещав, что Гуров все записал, принял к сведению и будет проталкивать интересы коммерсантов в жизнь, когда станет мэром. Он даже не предложил к концу встречи голосовать на выборах за Гурова. Было понятно, что референт на эту публику махнул рукой, а рассчитывал он на других коммерсантов, у кого на предприятиях работали наемные рабочие, кто давал в бюджет деньги, кто развивался и жил, а не тлел, как эти. Эти Лепатову были неинтересны. Примерно так референты и объяснил Гурову свое отношение к завершившейся встрече. «Думаю, что встречи с избирателями тоже не особенно чего хорошего можно ожидать», — мукнул Гуров. Вот тут вы, Лев Иванович, не правы. Встреча с торгашами – это встреча в узкой среде, а встреча с избирателями, тому же с нуждающимися, которые придут к вам за конкретной помощью – это целевая встреча в десятку. Посудите сами. К вам придут на прием те, кто верит в вас, иначе бы они не пришли. Вы их обнадежите, точнее, мы с вами их обнадежим, и они уйдут довольно еще больше верящие в вас. А ведь у них соседи, родственники, знакомые – Это бесплатное распространение рекламы на целевую аудиторию. Тут даже теоретически не может быть прокола и вообще отрицательного результата. Гуров почесал затылок. То, что говорил ему Липатов, очень часто оказывалось очень простым и логичным. Просто сыщик в силу своей профессии никогда с этими делами не сталкивался и в таком ключе ситуацию не рассматривал. При всем его негативном отношении к личности референта он не мог не согласиться, что Липатов был профессионал – и кухню предвыборной кампании знал отлично. Отвязаться от Липатова с его обсуждением предстоящего завтрашнего дня удалось только к 7 часам вечера. Следующий ход был за Гуровым. Сыщик намеревался в последний раз прощупать своих работодателей в неожиданной и критической ситуации. Но для этого им необходимо было срочно попасть в Москву. Сложность состояла в том, что Гуров не имел здесь машины – Уверенности, что удастся заказать такси до Москвы, у него не было. Да и стоимость такого заказа наверняка перехлестнет его финансовые возможности. То, что Гуров должен был заработать, числи с кандидатом, ему заплатят в конце месяца. Аванс работодателя ему уже выдали, и Гуров рисковал вообще остаться без копейки денег. Пришлось звонить на станцию. «Электричка до Москвы будет только в половине одиннадцатого вечера», И еще ехать два часа. Нет, это Гурова не устраивало. Подумав немного, он переоделся в джинсы, летнюю куртку, рассовал по карманам документы, деньги, телефон, сигареты и решительно вышел из номера. Через двадцать минут такси довезло его до выезда из Покровска на московскую трассу. Еще через пятнадцать минут на поднятую руку среагировал один из дальнобойщиков, который ехал до МКАДа. Это Гурова устраивало. Он достал телефон и набрал кричко. «Все, Стас, я выехал на попутке. Подбери меня на кольцевой». Дальше пришлось отрабатывать поездку. Дальнобойщики редко брали деньги с попутчиков, а если и сажали, то ради простого общения. Если идешь в рейс без напарника, то за несколько суток намолчишься до умопомрачения. А если еще и устал, то попутчик беседы развеет сон. Во всех отношениях взаимовыгодное сотрудничество». И Гуров охотно болтал, поддерживал разговор, выслушивал занимательные истории немолодого водителя, выдумывал свои. У МКАДа они расстались почти друзьями. Убедившись на всякий случай, что за ним нет слежки, Гуров прошелся до автобусной остановки и сел ждать крючко. Стас появился минут через пятнадцать, притормозил у остановки. Гуров быстро запрыгнул в салон, и машина рванула вперед, вливаясь в поток автомобилей. — Ну, что ты еще придумал? — обменявшись короткими рукопожатиями с другом, поинтересовался Станислав. — Хочу внести здоровый испуг в ровный ход предвыборной кампании, — улыбнулся Гуров. — Все идет нормально, все довольны, а я им подброшу ситуацию, в которой им придется поломать голову и принимать какие-то решения. Очень надеюсь, что моим работодателям придется мне еще что-нибудь рассказать или просто проболтаться о том, что они, возможно, скрывают от меня. — Все-таки думаешь, что тебя используют в темное? ну не в темную они договаривают а может и нет никаких у них от меня тайн в любом случае я хочу определенности убедиться или в одном или в другом и как ты собираешься это сделать сейчас позвоню феногенову потому что его легче испугать скажу что на меня сегодня вышли какие то люди стали шантажировать якобы им очень нужно чтобы я проиграл выборы или вообще снял свою кандидатуру и что и Посмотрим, что мои работодатели будут предлагать, на кого будут думать и что решат в этой ситуации. Для них-то это крах всего проекта. А не поверит. А если я не вру, Тас на меня слишком много поставлено, чтобы не отреагировать, а просто сказать мне, что все это глупости, пустобревства и тому подобное. К тому же конкуренту не вполне конкретные, и это те, кого мы знаем. А если есть еще те, кого мы не знаем. Может, ты и прав, задумчиво согласился Станислав. Значит, ты в панике, не знаешь, что делать. Мужики, защитите, а то я все брошу, еду домой. Дешево Лева. Они тебя выбрали вставленники, потому что верили в то, что в подобной ситуации ты как раз так и не поступишь. А я не поступлю. Я очень жестко потребую полной информации. Если вопрос серьезный, он требует и серьезных ответных действий. Я не жаловаться собираюсь, а наоборот... Выступлю активным помощником, инициатором. Инициатором чего, я еще не придумал. Это будет экспромт в зависимости от реакции, прежде всего, короля. Он там основной, ему и решать. «Давай, валяй», — с усмешкой согласился крючком. «Как говорит один мой знакомый, а почему бы и не попробовать? Полбуты не стукнут». Вот и я так думаю. «Вези меня к дому. Я или дом переночую, или заберу машину вернусь в Покровск своим ходом». Чувствую, что скоро мне очень нужна будет мобильность. А что ж тебе хозяева транспорт не предоставят? Почему же предоставили, только с водителем, и возят они мне по рабочим делам. А по личному мне ездить и некуда, или, как они, наверное, считают, ездить и не надо. Финогенов не поднимал трубку несколько секунд, и Гуров забеспокоился, что его сегодняшний план может сорваться из-за какой-то случайности. Наконец бизнесмен ответил. — Сергей Владимирович, у меня есть очень важное сообщение, — торопливо заговорил в трубку Гуров. — Что-то случилось? — без признаков волнения в голосе спросил Феногенов. — Пока не случилось, но может. Не посоветовавшись с вами, я пока ничего не стал предпринимать. Дело в том, что мне три часа назад вполне конкретно угрожали. «Угрожали — Угрожали? — насторожился бизнесмен. — Кто угрожал? Чем? — Кто, не знаю. Наверное, знаете вы с королем. — И что они хотели? — — Угадайте, в трех раз. Естественно, чтобы я не прошел на выборах, а еще лучше, вообще в них не участвовал. — Черт! — проворчал Финогенов и на несколько секунд замолчал. Было понятно, что он лихорадочно соображает. — Вы откуда звоните? Из гостиницы? — Давайте так, Лев Иванович, я поговорю с Борисом Осиповичем, и утром мы вам перезвоним. — И подъедем. Я в Москве, — огорошил собеседника Гуров. — как? «Вы что, все бросили удрали в Москву и испугались?» «Тихо, тихо!» — остановил Гуров, возмущенный словесный поток. «Ничего не испугался я не испугливых. Я в Москве, потому что считаю, что откладывать обсуждение ситуации до утра нельзя. Раз пошла такая песня, решение вырабатывать нужно прямо сейчас. Звоните своему партнеру и назначайте место, где увидимся». Встреча произошла в офисе короля. Борис Осипович, когда Гуров вошел в кабинет, расхаживал из угла в угол с нехарактерной для него грозной фигурой энергичностью. Видимо, обсуждение тут шло очень жаркое. Повернувшись к Гурову, король решительно подошел, подал свою мягкую ладонь и, похлопав по плечу, предложил присаживаться в кресло. «Что за ерунда, Лев Иван? Что за паника?» С недовольством в голосе спросил он. «Да что вы все заладили?» – грубо ответил Гуров, разогревая обиду. Сбежал, паника испугался. Мне уголовников и бандитов всю жизнь ловил. И угрожали мне, и убить пытались много раз. Я, к вашему сведению, такую повидал, что вам не снилось. Ну, полно, примирительно поднял руку король, усаживая свое тело в кресло напротив. Так что там произошло? Что вас так взволновало? В номер позвонил известный мужчина, попросил выйти на улицу. Он сказал, что ему нужно со мной поговорить по очень важному делу. — И вы пошли? — удивился Феногенов. «Во-первых, он был очень убедителен», — усмехнулся Гуров. «Я не мог не заинтересоваться. А во-вторых, вы забываете, что у меня реакция сыщика в крови. Когда кто-то хочет поделиться какой-то важной информацией, то меня это не может не заинтересовать. Естественно, я вышел, пришел в указанное место в сквере. Он подошел сзади и попросил не оборачиваться. Суть дела, которое он мне предложил, сводится к следующему. Тем людям, от которых он пришел, нужно, чтобы мэром стал вполне определенный человек» то меня это не касается, как он выразился. Он сказал, что пославшим его людям очень не хотелось бы прибегать к крайним мерам, но они сделают все, чтобы результаты выборов были однозначными. Еще он сказал, что они готовы не поскупиться в случае моего отказа, чтобы как-то компенсировать мой отказ от участия в выборах. Вот практически все. — Чушь какая! — проворчал король и вопросительно посмотрел на своего партнера. — Как-то все это нелепо. Не находишь, Сергей? — Да, согласен, — немного растерянно согласился финогенов. Почему они не стали торговаться с нами? — Было бы естественным обратиться именно к нам, потому что выяснить, кто стоит ну, за Львом Ивановичем, проще простого. Если есть интересы, то есть и пути решения. Гуров неожиданно понял, что его выдумка действительно выглядит глупо. Наверное, в среде этих финогеновых и Королей все делается несколько иначе. Нужно было перестраиваться на ходу. «Не вижу ничего странного», — заявил сыщик решительно. «Они, судя по всему, очень хорошо знают о том, кто за мной стоит, и именно поэтому избрали такую тактику. Я для них никто, пустое место, что, собственно, и соответствует действительности. Будь я крупный бизнесмен, который рвется к власти, будь я чиновник с хорошим положением, который стремится еще выше, то и разговор был бы совсем в другом ключе. Но со мной это решать легче. У меня как за душой ничего не было, так и не будет». Купить меня проще простого, тем более, что они могут выяснить, где я работал и что там я больше не работаю. Значит, и поддержки оттуда не будет, а торговаться с вами им смысла нет. Король промолчал в ответ на эту тираду, но Гуров понял, что убедил толстого бизнесмена. Теперь очередь за ними. Пусть решают, дорогие работодатели, пусть реагируют на вводную, которую сыщик им подбросил. Финогенов крепко выргался, несказанно удивив Гурова, который таких оборотов от него ни разу не слышал. Этого только не хватало. Вы уверены, что правильные их э, или его поняли? Хотя, кому я это говорю? Уж вы-то со своим опытом наверняка поняли, что все серьезно. Борис Осипович, это же чистейший беспредел. Может, в полицию заявление оформить? Все-таки угроза на выборах, давление на кандидата. Можно все так повернуть. — Ничего ты тут не повернешь, — пробурчал король. — Повернет он. — Нужно как минимум понять, от кого этот человек приходил, насколько серьезна угроза, потом уж поворачивать. — Надо договариваться, потому что это бизнес, а там по ходу переговоров посмотрим. — Лев Иванович, вы хоть что-то характерное запомнили? Может, вам в глаза что-то бросилось? — начал допытываться Феногенов. — Я этого человека по голосу узнаю. Только не думайте же вы, что приходил сам хозяин. Даже не ближайший помощник — это кто-то из рядовых, порученцев или бойцов. — На чем вы расстались? — раздраженно спросил король. — Он обещал навестить вас? Снова или будет ждать каких-то ответных шагов? — Нет, — покачал главой Гуров. Подошел сзади, поставил условия и ушел. Надо расценивать так, что я должен выполнить требования, а они меня найдут и отблагодарят. «Чушь! Глупость!» — снова взорвался король. «Ничего не оговорено. Никто не пригласил на беседу и не пообещал конкретного вознаграждения. Это какой-то бандитский способ воздействия?» «Вы сами говорили, что Шацкий — типичный бандит», — напомнил Гуров. «Да, в прошлом он бандитом и был. Только сейчас он другими делами крутит. У него крупный бизнес, и шаги у него серьезные. Шацкий до такого не опустится». Даже для него это глупо и мелко. Если бы он взялся решать вопрос таким образом, то делал бы все солиднее, основательнее. Захаров, Большаков снова попытался Гуров удержать разговор в нужном русле. — Это несерьезно, Лев Иванович! — отрезал король. — Может, просто попытка напугать? — предложил Финогенов. — Так забросили удочку, чтобы проверить, получится хорошо. Гуров понял, что его попытка провалилась. Работодатели представления не имели, Кто такими радикальными методами пробовал повлиять на выборы и, следовательно, на личность будущего мэра Покровска? Значит, вывести его на группировку, которая, возможно, причастна к убийству Чуканова, они тоже не могут. Что ж, отрицательный результат тоже результат. И теперь нужно выходить из создавшейся ситуации. «Кого-то интересуют мои предложения по этому поводу?» – поинтересовался Гуров. «Да, конечно», – без особого энтузиазма поддержал его Король Если вы не имеете представления о личности злоумышленников, то нам остается только ждать. Согласен, что оснований для паники пока нет. Весь этот разговор, я считаю, не больше, чем проверкой, так сказать, на вшивость. Либо это чей-то несанкционированный шаг, либо просто проверка, как я или как вы себя поведем. Давайте никак себя не вести. То есть, не понял Феногенов, то есть никак не будем реагировать. Предлагаю следующий вариант. Я вам не стал ничего рассказывать, вы ничего не знаете. Пусть решат, что я действую на свой страх и риск, что ваше участие в продвижении меня мэром минимально. Пусть вообще подумают, что не вы за мной стоите. Чем больше у них появится сомнений, тем лучше. И чем же это лучше, заинтересовался король? Тем, что мы поведем себя не так, как рассчитывают наши противники. Этим мы нарушаем их планы. Им придется действовать спонтанно, на скорую руку, а это неизбежно приводит к ошибкам и необдуманным действиям, что, возможно, позволит нам приоткрыть завесу над личностями истинных заказчиков, истинных наших противников. Вот и все. А если они будут последовательны, прищурившись, спросил король, элементарно выполнят свое обещание? Это не так просто, как вы думаете. Они же ответа не получили. Как минимум, попытаются поговорить еще раз и утвердиться в мысли, что я либо отказал им, либо готов послушаться. Но мне нужна для этого, как говорится в нашем ведомстве, убедительная легенда. Хотя бы для того, чтобы отвести удар от вас. Например, кто еще может стоять за мной, кроме вас? На кого я могу сослаться, чтобы напугать их? Может, на мэра Москвы? Узная не об этом, первым делом кинуться проверять истинность моего утверждения, что, в свою очередь, тоже может засветить личности главных ваших противников. — Ладно, Лев Иванович, — согласился король, — давайте в самом деле подождем их следующего шага. Но, честно говоря, я за привлечение полиции. — Успеем! — энергично хлопнув себя по колену, заявил Гуров и решительно поднялся с кресла.